Лиза сидела напротив Якова в большом гостевом зале и молчала. Лидер смотрел на нее с интересом, ожидая первого вопроса. Когда она пришла к Макаровой и стала требовать, чтобы назначили точную дату интервью, то не думала, что ей предложат поговорить с ним прямо сейчас. «Он как раз свободен и уверенно сможет уделить вам какое-то время», ровным голосом сказала Макарова, улыбнувшись уголком рта. Отказываться было глупо. По пути к главному дому Лиза лихорадочно продумывала разговор. «Кажется, вам пора начинать», — сказала Макарова, которая сидела тут же, сбоку от них. С этими словами она положила на стол диктофон и включила его. Единственным условием разговора было то, что запись ведет Екатерина. Она же пришлет расшифровку интервью, когда та будет готова. Лизе это не нравилось, но выбора не было. «Да, конечно», — кивнула Лиза и посмотрела на лидера. «Что ж, начнём. Яков, расскажите о своём распорядке дня. Во сколько встаёте, чем занимаетесь, что предпочитаете на завтрак?» «Я встаю в 6 утра, заставляю себя сделать зарядку или выйти на пробежку, затем иду в душ, завтракаю в одиночестве или с Катей». Он улыбнулся. «Я люблю крепкий кофе без молока и сахара, рисовую кашу с ягодами». После завтрака мой помощник Слава показывает примерный план работы на день, в котором бывают Катиные комментарии, на что обратить внимание. На нехватку дел не жалуюсь. Помимо того, что надо думать о развитии пришествия надо еще и поддерживать наш поселок в хорошем состоянии, оплачивать счета, подписывать бумаги, продумывать закупки. Конечно, в основном этим занимается Катя, но и я тоже немного участвую. После обеда я встречаюсь с поселенцами, Помогаю советом, выслушиваю желающих. Стараюсь быть в курсе происходящего. Это важная часть работы — не терять контакт с теми, кто надеется на тебя». Яков сделал глоток кофе. И когда я с этим заканчиваю, то перехожу к чтению писем, которые Катя отбирает для меня из потока корреспонденции. А там много проблем. Люди просят о помощи, пишут о своем горе. Читать долго — это невозможно. Быстро выгораешь, устаешь поэтому Катя подключает меня в каких-то особенно серьезных случаях, например, когда наш фонд или наши юристы не могут справиться с проблемой самостоятельно. Вечер же я стараюсь посвящать себе. Конечно, это получается плохо. После ужина я продолжаю думать, как решить ту или иную задачу, строю планы, советуюсь. но ну, а когда сил заниматься ничем полезным уже нет, я сажусь в кресло и берусь за какую-нибудь книгу или просто включаю Netflix. Яков засмеялся, и Лиза против своего желания подумала, что в умении быть обаятельным ему трудно отказать. «Вы так гладко отвечаете, как будто репетировали разговор», — сказала она. но «Ну, я догадывался, что вы спросите про распорядок дня. С этого логично начинать. А что касается репетиции, то, конечно, я готовился к встрече. Я ведь не каждый день даю интервью. Тем более такому опытному журналисту, как вы». «Пророк, который смотрит Нетфликс, это оригинально», сказала Лиза, закидывая ногу на ногу. «Что ж, во-первых, я никакой не пророк, я ни на что не претендую, кроме того, чтобы в меру сил делать жизнь людей лучше. А во-вторых, духовные лидеры прошлого тоже занимались обычными вещами и не спасали мир 24 часа в сутки. Скажу ужасную вещь, но даже пророки ходили в туалет, мылись и при случае получали удовольствие от еды. И не только от еды. Сложно обожествлять того, кто ходит в туалет. Наверное, поэтому о таких вещах обычно не говорят. Но меня-то не надо обожествлять. Я этого совсем не прошу и совсем не стремлюсь к этому. Так случилось, что через меня на наш мир могут влиять определенные силы, созидательные силы. И у меня есть желание и возможность быть их проводником. Но важно понимать, что это не мои силы. Вот знаете, как некоторые говорят про гениальных писателей, что они служат лишь проводниками для текстов, расшифровщиками сигнала? У них чуть тоньше слух, чем у остальных. И они получают закодированное послание откуда-то извне, а затем переводят его для нас. Это серьезная работа, но само послание создали и придумали все-таки не они. Поэтому так интересно читать гениальные книги. В них есть отсвет вечного. Есть момент какого-то откровения, потустороннего знания о жизни, смерти, о том, как устроен мир. Примерно так же, думаю, дела обстоят со мной. Это не я исцеляю людей, это сила через меня помогает им. Так что к себе я отношусь просто, хоть и осознаю свою ответственность. Когда вы впервые почувствовали присутствие этой силы? «Этой силы», — повторил Яков и задумался на несколько секунд, Знаете, я хорошо помню один момент из детства. Я рос в провинциальном городке. Не буду даже говорить название, это не имеет значения. Никакого значения. И у меня была бедная семья. Вместе с мамой и отцом мы жили в однокомнатной квартире в пятиэтажке. Папа работал на заводе, на котором держался весь город, а мама была продавщицей в магазине всякой бытовой мелочи. Отец бил меня по всякому поводу. Мама пыталась заступаться, но быстро это бросила, когда и стала попадать еще из-за сына. Она как-то абстрагировалась от происходящего. Не буду вдаваться в подробности, ничего особенного в них нет. Таких историй масса. Но однажды папа выгнал меня из дома. Мне было 10 лет. Был февраль, вечер, и вот я стою на лестничной площадке в пижаме и куртке, стараюсь подумать над своим поведением. И подумав, я решил... Сбежать из дома. Я спустился по лестнице, вышел на улицу и побежал, куда глаза глядят. Я бежал, бежал, бежал, пока были силы. А когда стало невмоготу, сел на остановке, сжался на лавочке и заплакал. От жалости к себе и понимания несправедливости происходящего. Я ни в чем не виноват. Я обычный ребенок. Почему же я должен так страдать? За что? Ведь я видел, что бывают нормальные семьи хоть их было не так уж много. Яков покачал головой. Не знаю, в какой момент я заснул, но проснулся от ощущения, что умираю. Хорошо помню это. Ты буквально чувствуешь, как из тела медленно уходит жизнь. Вот ты не ощущаешь пальцы на ногах, потом икры, коленки и так далее. Как будто кто-то плавным движением вытягивает из тела жизнь, и она растворяется в воздухе. Я наблюдал за этим процессом со страхом и удивлением. Что же, это все? И когда во мне не осталось почти ничего, ни капли силы, я вдруг понял, что не хочу умирать. Я весь запротестовал. Мозг пришел в какое-то лихорадочное состояние и стал бешено этому сопротивляться. Нет, нет, нет, этого сейчас не случится, этого не будет. Я сильно зажмурился, мне кажется, я даже закричал тогда. И тут внутри я почувствовал что-то инородное. Словно в животе сам собой появился какой-то раскаленный шар. Он пульсировал, я чувствовал его пульсацию, он набухал во мне, увеличивался. И от него исходили такие тепло и энергия, что я снова заплакал. Но уже не от страха, а от ощущения чуда, которое со мной происходит. У меня стало покалывать в пальцах, я ощутил все свое тело как единое целое, как живой сильный организм. И когда я открыл глаза, то увидел перед собой небольшое светлое облако с яркой сердцевиной. И я почувствовал, я знаю, это странно звучит, но я почувствовал исходящую от него любовь и бесконечное приятие, бесконечное сострадание. Это совершенно обезоруживает. Я ощущал, будто кто-то смотрит на меня из этого облака и видит всего сразу таким, какой я есть, каким я был рожден каким я только собираюсь стать. Я был как на ладони. И вот таким, каким я был на самом деле, меня всего это облако принимало, без всяких но и оговорок. Когда я протянул руку и дотронулся до сердцевины облака, то испытал счастье. Это невозможно описать. Яков замолчал и посмотрел на четки, которые держал в руке. Когда я проснулся, было уже утро. Я чувствовал себя крепким и здоровым. и Я не замечал холода, голода, чего-то еще. Я вернулся домой, и жизнь продолжилась такой же, какой была. Кроме того, что я понял, зачем вообще появился на свет. Я понял, что хочу, чтобы эту доброту, это принятие и любовь, которые я испытал тогда, или хотя бы что-то похожее на это, испытало как можно больше людей. Чтобы в мире стало меньше боли и ужаса, страха и отчаяния чтобы меньше людей ощущало то, что я ощутил в ту ночь, стоя перед дверью своего дома. И с тех пор вы стали возвращать слепым зрение, поднимать людей из инвалидных колясок и превращать воду в вино?» — спросила Лиза с большей иронией, чем хотела. «Воду в вино превращать я так и не научился», — вздохнул Яков. «Но я понимаю, о чем вы. Все началось позже». Честно говоря, я не очень люблю рассказывать о таких вещах. Это всегда выглядит так, будто я занимаюсь дешевой саморекламой. Да и трудно все это формулировать, как вы могли заметить. Скажу лишь, что каждый раз, когда я помогаю другим, вернее, когда через меня совершается эта помощь, внутри себя я как раз обращаюсь к тому облаку света. Энергия идет из него. Иногда этой энергии хватает для помощи, а иногда я зачерпываю рукой лишь воздух и помочь не получается. Со временем я научился лучше определять, когда энергию мне дадут, а когда нет. Именно поэтому я не берусь помогать всем. Была бы моя воля, то есть, будь я волшебником, магом, я бы помогал всем. Но это зависит не от меня. а «От кого?» — спросила Лиза. «Или, может, от чего?» «Не знаю». Яков слабо улыбнулся. «Я правда не знаю». Кому-то через меня дается помощь, кому-то нет. И каждый раз, когда помочь не получается, я испытываю ужасные чувства. Злюсь на себя, злюсь даже на эту энергию, злюсь на мир вокруг. Чувствую разочарование в том, что мы делаем. Но потом я вспоминаю, что все же мы помогаем очень многим, мы нужны очень многим. И тогда я пересиливаю себя и снова иду заниматься нашим делом. Но да, это больно. Некоторые ведь и правда думают, что я просто не хочу помогать по каким-то причинам. А это не так. Кстати, вы вот спрашивали про первый случай. Про человека рассказывать не буду, но я вспомнил, что первым случаем помощи, если называть это так, был вовсе не человек, а птица. Знаете, в детстве я очень дружил с одной девочкой из класса, и у нее дома в большой клетке жил щегол. У него были желтые перышки на крыльях, красная головка. И вот однажды Настя не пришла в школу. Я решил навестить ее, подумал, вдруг она заболела. Дверь открыла ее мама. Она сказала, что с самого утра Настя грустит, потому что щегол сильно поранил крыло и не может летать. Я зашел к ней в комнату, поздоровался. Настя сидела возле клетки и смотрела на щегла, растопырившего одно крыло. Я толком не отдавал себе отчета в том, что делаю. Но я открыл клетку... Положил птицу на ладонь, а другой ладонью накрыл ее сверху. Почему-то в тот момент я вспомнил о светящемся облаке, и стоило мне подумать о нем, как оно стало разрастаться во мне. Я почувствовал жар в пальцах. Он был таким сильным, что от испуга я быстро разжал руки и отшатнулся. Из моих раскрытых ладоней вспорхнула птичка. Закружилась под потолком, щебеча так оглушительно громко, что у нас с Настей даже уши заложила. «А что сказала ее мама?» «Она ничего не сказала. Просто удивленно посмотрела на меня и Настю, а потом пошла готовить обед. Это нормальная реакция на такие вещи. Люди предпочитают игнорировать то, что не укладывается у них в голове». «Ну, старушки, которые верят в бесконечные чудеса, с вами не согласятся». «Почему же? Просто каждый выстраивает свою концепцию мира и верит в нее». Поэтому религиозные люди все болезни объясняют грехами, а атеисты даже чудо стали бы объяснять наукой. «И все же щегол — это как-то слишком символично. Не находите?» — сказала Лиза и снова почувствовала, что произнесла это с большей иронией, чем хотела. «Да, символично, я думал об этом. Но не вижу в этом ничего страшного. Если бы я придумывал что-то, я бы, наверное, придумал историю получше». «Окей». Вернемся немного назад. Вы сказали, что, будь ваша воля, вы бы помогали всем. Правильно я понимаю, что если бы за помощью к вам, за исцелением от рака, например, обратился насильник, жертва которого как раз укрывается в пришествии, вы бы ему помогли? Яков посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Макарову, которая тихонько покачивала ногой. По ее лицу было трудно понять, что она чувствует. Ей скучно или она просто очень устала. «Знаете, — сказал Яков, — любые большие идеи хороши и привлекательны своей идеалистичностью, и по той же причине они недостижимы. Это не отменяет того, что мы должны стараться их реализовать. Но все же мы живем в реальном мире среди реальных людей, а человек несовершенен. Поэтому ради достижения даже благих целей он может действовать разными путями». «Мы? То есть я, Катя, все пришествие, мы тоже всего лишь люди». «То есть вы хотите сказать, что раз мир — не самое приятное место, то и путь к светлому будущему будет не самым приятным? Все средства хороши, да?» — усмехнулась Лиза. «Все, как мы любим». «Мне кажется, вы передергиваете, но в целом да», — сказал Яков. «Не все средства хороши. Путь к краю вряд ли должен идти через поле трупов, однако всегда приходится чем-то жертвовать». Лиза еще раз усмехнулась и посмотрела на Макарову, которая по-прежнему сохраняла невозмутимость. Екатерина словно окаменела, как будто ей даже не требовалось дышать. «То есть вы не задаетесь вечным вопросом про пресловутую слезинку ребенка?» «Видите ли, в чем дело. Федор Михайлович был как раз идеалистом». В его текстах мало жизни и много идей. Он, кажется, вообще не очень понимал, как все устроено. Либо понимал, но это ему было неинтересно. Легко сказать, что никакое благо не может стоить слезы ребенка. Только это всего лишь софизм. Изменения в жестоком мире не могут произойти без жестокости. Точно так же, как кровавого диктатора нельзя остановить мирными шествиями. Если бы люди боролись с Гитлером безоружными демонстрациями, то сделали бы ему большое одолжение. Их было бы удобнее провожать в концлагерь. Добро должно быть сильным, сильнее зла. А где сил, там и жестокость. А вам не кажется несколько неэтичным, с позволения сказать, использовать для достижения своих целей отнюдь не сильных людей? Лиза увидела, как Макарова подалась вперед. — Я знал, что вы об этом спросите сказал Яков с неожиданной мягкостью в голосе. «Вы ведь о Диме, правда?» «Он посмотрел на нее. Он вам очень дорог». «Вы догадливы». «Здесь важно несколько вещей. Во-первых, мы не используем его. То есть мы его не обманываем. Я рассказал ему, что и ради чего нужно делать. Поэтому слово «используем» не слишком уместно. Но он всего лишь подросток». Подросток, переживший то, что любого психолога обеспечит работой на годы вперед. Во-вторых, — продолжил Яков, не обращая внимания на слова Лизы, — он сильнее, чем вам кажется. Я умею разбираться в людях. Для него это дело может стать спасением. Благородная цель — лучшая помощь в таких ситуациях, знаю по собственному опыту. Вы ошибаетесь, Яков, вы ошибаетесь! Лиза повысила голос. «Вам, наверное, редко это говорят, но вы ошибаетесь», — сказала она по слогам. «Дима, не вы. У каждого человека свой опыт. Как вообще вам пришло в голову проводить такие сравнения? И главное, вы ошибаетесь в том, что он сильный. То есть он сильный, конечно, раз все это пережил. Но сейчас ему нужно отдохнуть и прийти в себя. Почему вы не хотите этого увидеть?» Лиза перевела взгляд с Якова на Макарову. «Вы-то почему молчите? Скажите ему, вы ведь наверняка все понимаете!» Екатерина опустила глаза. «Вы понимаете, что все это просто бред. Вы знаете, как все устроено. ваш же сотрут в порошок!» Макарова вздохнула, но глаз не подняла и ничего не ответила. «Наконец, в-третьих!» — сказал Яков. «Когда нам удастся сделать то, что мы планируем, Диме будет житься куда лучше, чем сейчас!» «Яков, даже если оставить в стороне мое отношение к вашим новым методам, есть одна маленькая проблема. Дело в том, что вы проиграете. И тогда у Димы и у таких, как Дима, не останется вообще ничего. Они будут вытеснены в тот самый жестокий мир, от которого вы, и я признаю это, спасаете их. Вам разве не жаль своего дела? У вас ведь все идет неплохо. У пришествия реально может получиться стать чем-то большим, чем просто небольшой религиозной организацией с благотворительной программой или как там вы себя определяете, если только вы все не испортите дурацкими амбициями и спешкой». «Небольшой религиозной организации с благотворительной программой», повторил Яков и на мгновение замолчал. «Я знаю, что вы сами много занимались разными неприятными несправедливыми историями. Вы ведь тоже своими текстами помогаете людям, попавшим в трудные обстоятельства». Не знаю, как это работает у вас, но я в какой-то момент понял, что сколько бы я ни делал полезного на своем уровне, несчастья вокруг меньше не становится. Конкретных людей, конечно, пришествие спасает. Но большинство их проблем, если не все, это следствие устройства общества. И поэтому к решению проблемы надо подходить глобально. Только и всего. Когда я это понял, я понял и то, что времени для перемен не так много. Задача огромна, мы не вечны. Мне сложно терпеть столько боли вокруг. Вы понимаете это? Тем более сейчас хорошее время для перемен. Сильная власть отсутствует. Кто знает, может, через пару лет в стране появится новый автократ, и что тогда? Тогда мы опять окажемся бессильны перед государством. И все, дело проиграно. Я не хочу и не могу этого допустить». «Забавно, как религии у вас сочетаются с политикой», сказала Лиза. «Пророк и глава партии. Так себе история, честно говоря». «Послушайте, я немного устал от нашего спора. Я не хочу вас ни в чем убеждать. Я хочу только сказать, что надо уметь отличать добро от зла. Добро — это добро, а зло — это зло. Ничего сложного. Геракл — добро, Лернейская гидра — зло». Мы никогда не призывали и не будем призывать к терактам, которые несут угрозу человеческой жизни. Мы лишь хотим изменить правила игры, сделать общество более гуманным, и это добро». Яков провел рукой по волосам и откинулся в кресле. Лиза молча смотрела на него. «Я правильно понимаю, что на этом интервью закончено?» спросила Макарова. «Ну, если у нашей дорогой гости больше нет вопросов, то да». Тихо сказал Яков и закрыл глаза. «У меня осталось три коротких вопроса. Позволите?» — спросила Лиза. «Давайте, хорошо, я отвечу на них». Яков выпрямился в кресле, как будто собравшись силами, а Екатерина встала и медленно пошла к окну. «Итак, первые два вопроса. Скажите, откуда вы знали, что Дима мне все расскажет, и, главное, почему вы не боитесь, что я передам информацию в газету или полицию?» Это ведь уничтожит вас, и очень быстро. О, здесь все просто. Я уже говорил, что неплохо разбираюсь в людях. и Я прекрасно понимал, что Диме захочется об этом рассказать. Ведь о своем подвиге, даже будущем, мальчишкам хочется рассказывать тем, кто им нравится. А к вам он проникся, это очевидно. Но главное не это. Дело в том, что я неплохо знаю вашу биографию. Вы ведь не думали, что только вы умеете собирать информацию, правда? Я знаю про ваше похищение, знаю про смерть родителей, знаю про то, как вам тяжело, и знаю, что если бы вам повезло с карьерой чуть меньше, если бы вы были чуть слабее, судьба бы легко привела вас к нам, в пришествие. Если судить по вашим текстам, по вашим страницам в социальных сетях, да даже по вашему поведению здесь, вы неплохой человек. Все вместе это приводит к мысли, что работа пришествия вам скорее симпатична, и что вы не сделаете ничего, что навредит такому количеству беззащитных людей. А если уж быть совсем честным, то у вас толком и нет шанса донести на нас. Телефон мы у вас на время заберем, всего на две недели. Лиза быстро сунула руку в карман и нащупала мобильный. Кроме того, час назад мы с вашей почты послали письмо уважаемому Виктору Борисовичу, вашему главному редактору. Мы написали, что в Москве вы будете через 18 дней, и попросили заранее купить билет. Пожалуйста, не смотрите на меня так удивленно, а просто отдайте телефон. Яков кивнул Вадиму, появившемуся в дверях, и тот подошел к Лизе. Вы отлично понимаете, что это лишь мера предосторожности, не более. Через две с половиной недели вы невредимы вернетесь в Москву, а пока можете вести себя точно так же, как раньше. Мы вас ни в чем не ограничиваем, кроме интернета, и будем лишь слегка за вами приглядывать. Не обижайтесь, но вы и сами поступили бы так же, будь вы на моем месте. Также рискну предположить, что по возвращении в Москву вы захотите опубликовать о нас материал, чтобы снять с пришествия первые подозрения, которые к тому времени могут возникнуть. Вы, конечно, воспользуетесь этой возможностью, чтобы помочь нам и Диме. Это был бы, с вашей стороны, очень правильный поступок». Когда Яков закончил говорить, Вадим протянул руку, и Лиза, понимая, что другого выхода нет, отдала телефон. «У меня остался еще один вопрос», — сказала Лиза. «Вы ведь не откажете в нем?» «Нет, конечно, задавайте. Я держу свое слово». «Ваше настоящее имя ведь не Яков, правда?» «Я бы немного поменял вопрос», — ответил он, вставая с кресла. «Я бы спросил, какое ваше первое имя?» Яков заложил руки за спину. «До того, как я понял, чем буду заниматься всю жизнь, то есть до того, как я принял новое имя, меня звали Дмитрием. Димой, представляете, какое совпадение?»